Глава 33. «Здравствуйте», — сказала Светлана Егоровна. «Куда сесть можно?» «На диван», — предложил Виктор. «А вам, Галина, наверное, комфортнее будет в кресле». «Все равно, где расположиться», — пробормотала старшая сестра Викин, направляясь к указанному месту. «Не капризная я». «С госпожой Зинкиной вы, полагаю, знакомы», — спросил Бруно глядя на Геннадия. Мария Ивановна вполне правдоподобно изобразила недоумение. «С кем? Впервые вижу этих женщин!» «Правда?» — с издевкой поинтересовала Зинкина. «Неужто забыла, как денег мне на похороны несчастного Артема, которого вместо твоего сына Геннадия убийца объявила, не дала?» «Вау!» — подскочила Флора. «Вау! Ген какого то жизни лишил? Вот это вообще, ну просто!» «Нифига себе!» Геннадий Борисович встал. «Не намерен выслушивать бред ненормальный». «Вы забыли, как в подъезде своего дома убили Лауру Кукасян?» — спросила я. «Вау! Вау!» Не могла успокоиться Флора. «С ума сошла!» — заорал старший Демидов. «Мать, пошли отсюда! Хочет Васильева на нас в суд подавать! На здоровье!» Мария Ивановна не пошевелилась. «Правильно, госпожа Демидова-старшая», — одобрил Виктор пожилую даму. «Вы, умная женщина, сразу сообразили. Если Дарья выдвигает такое обвинение, следовательно, она что-то знает. Есть свидетель, который видел, как ваш сын убил кукосян. А до того он же слышал разговор Лауры и Геннадия. Я решила вступить в беседу». «Помните ваш старый дом, из которого вы уехали почти сразу после задержания преступника? Здание было старым, в нем имелся подвал, где в убогой квартирке жила Светлана Зинкина со своим братом Артёмом, психически больным парнем. А ещё в вашем подъезде была крохотная коморка у лифта. Припоминаете?» «Обычная парадная», — стараясь казаться равнодушной, произнесла Мария Ивановна. «Таких в городе миллион, ничего особенного». «Да нет» возразила я. «В Москве тех лет здания с жилым подвалом и помещением для консьержки встречались не так часто. Столица СССР была застроена в основном блочными башнями и пятиэтажками». «У нас никогда не было лифтера», буркнула старшая Демидова. «Но тот чуланчик, где предполагалось его разместить, существовал», уточнила я. «Он был заперт на ключ». «Верно», неожиданно подтвердил мои слова Геннадий. Замок висел, иначе пьяницы могли в парадную распивочную строить. Неподалеку продовольственный магазин виноводочной продукции торговал. «Отлично», — кивнула я. И Мария Ивановна, и ее старший сын вспомнили про коморку. «А вы, Михаил?» Младший брат пожал плечами. «Давно это было. Мы из того дома уехали, когда я еще в школу ходил». «Вы были старшеклассником», — напомнила я. Миша поморщился. «И поэтому обязан всю жизнь помнить интерьер грязного подъезда?» «Значит, забыли», — вздохнула я. «Да, и ничего страшного в этом нет», — ответил модельер. «А вот Вика Федорова, несмотря на прошедшие годы, отлично помнила, что случилось в том парадном», — подал голос Виктор. «Галина, можете рассказать?» Старшая сестра светской львицы кашлянула, прочищая горло. Все вокруг считали Викторию баснословно богатой, и она старательно поддерживала имидж дамы, не считающей денег. Она такой всегда была. В студенческие годы могла полкурса в кафе отвезти, счета оплатить, большие чаевые оставить. У самой в кармане пшик, но приятелям демонстрировала, что в деньгах купается. Зачем? Она мне часто говорила, главное не быть, а оказаться. Если ты нищая, жди толчков, оплеух, а коли богатая, народ приседать и кланяться станет. Чтобы пыль в глаза пустить, Виктория на все согласна была. Когда ей на пути олигарх Федоров встретился, сестра мне заявила, «Он противный дятел, но с огромным состоянием. Умру, но отхвачу себе кусок. И мы с ним однофамильцы, это знак свыше, документы менять не надо». Разведясь с мужем, Вика наврала журналистам и приятелям, что отсудила у него половину состояния. Но на самом деле ей не так уж много досталось. Сестра тратила намного больше, чем получала, Влезла в долги. Я знала, как она живет. Виктория приезжала ко мне и откровенно рассказывала о своих проблемах. Я хотела ей помочь, но как? Денежных запасов не имею, бриллиантов изумрудов в загашнике не храню. Самая большая моя драгоценность — золотой нательный крест да иконы намоленные. Лет пять назад Вика в депрессию впала, приехала в гости. Краши в гроб кладут, плакала на взрыт. У нее один банк за долги дом отобрать хотел. Сестра пыталась в другом месте кредит взять, но там проверили ее историю и отказали. Рыдала она страшно, причитала сквозь слезы. Домработница ушла, шофер пригрозил на меня в суд за невыплату зарплаты подать. В четверг день рождения Нюси Снежиной. Мне нужно новое платье, а где его взять? У меня долги во всех бутиках. Уехала Вика в тот день чернее тучи. Через месяц появилась, и я ее не узнала. Веселая, в новом пальто, прикатила на роскошной машине, навезла мне деликатесов, платок кашемировой подарила, развернула его, на этикетку показывает. «Смотри, сделана лора и пиано, дороже ее шали нет». Ну, мне-то все равно, кто и где шаль смастерил. Главное, качество хорошее. Цвет мой любимый, темно-синий. Но веки все эти знаки фирменные крайне важны были. Любопытно мне стало, я спросила — Вижу, жизнь налазилась. Неужели ты замуж собралась? Нашелся богатый жених?» Она рукой махнула. Ну, их мужиков. Сама заработала. Вот уж странно. Вика на службу не ходила, всегда с трекозой летала. Начала я ее расспрашивать. Сестра мне всегда откровенно о своих делах докладывала. И в тот раз не постеснялась. Оказывается, она взяла на прокат платье и поехала на день рождения к Снежиной. Когда в туалет захотелось, Викуля не пошла в сортир для гостей. На вечеринке несколько сотен человек было, а моя сестра брезгливая. Она решила хозяйским санузлом воспользоваться. Благо, не впервые у Ньюси оказалось. Отлично знала, где в доме что находится. Дверь в покое хозяйки была не заперта. В спальне на столике обнаружились открытые шкатулки. Нюся явно выбирала, какие драгоценности надеть. Вика увидела роскошное жерелье, и украла его. «Дрянь», — произнесла Мария Ивановна. «Очень плохой поступок», — вздохнула Галина. И самое нехорошее, что с того дня Виктория начала разбойничать в гостях и привлекла к делу тогда совсем маленькую, ей то ли 10, то ли 9 лет было, Катю. Мать затевала на вечеринке скандал, гости и прислуга отвлекались на нее, а Катя шла туда, где хранилась намеченная к похищению вещь. Мать и дочь действовали слаженно. Сначала они намечали предмет для кражи, потом выясняли, где он хранится в доме и вперед. У Катерины был набор отмычек. Она им умело пользовалась и, становясь старше, в искусстве разбоя совершенствовалась. Долго они грабили, не попадались. Да сколько веревочки не виться, а конец будет. Катерина украла в доме банкира Прилепина брошь, которую тот своей матери подарил. В момент кражи в спальню сам хозяин ввалился. Девочку схватил, а та расплакалась. «Мне мама велела вас обокрасть. Хитрая лиса». Решила на родительницу все взвалить, самой сухой из воды вылезти. «Да не на того напала». Прилепин велел Вику привести и сказал, «Вы воровки. Сейчас полицию вызову. Обеих за решетку сунут. Ох, и не понравится вам в камере». Сестра стала умолять Прилепина отпустить их. Он сказал, Хорошо, помилую. Миллион долларов, и вы свободны. Через неделю привезешь. Вика испугалась. Таких денег у меня нет. Прилепин в ответ. Мне неинтересно, где их раздобудете. Или баблом, или в СИЗО. Есть миллион гринов? Я молчу о хобби Федоровых. Нет миллиона? На всех углах раструблю, чем ты промышляешь. И тогда все, у кого даже хоть чайная ложка в доме пропала, на вас заявление напишут. «До конца дней на зоне просидите». Вика в ужасе кинулась в один банк, упала перед владельцем своим знакомым на колени, выпросила у того миллион баксов. Приятель решил выгоды не упускать, дал денег под 50%. Моей сестре деваться было некуда. Долг следовало выплачивать. Три месяца Вике удавалось как-то выкручиваться, потом она вообще без копейки осталась — Разбойничать они в чужих домах перестали. Правда, Катя матери сказала, «Не бойся, я больше не попадусь, нам деньги нужны». Вика испугалась и решила временно перестать с людей грабить. Но деньги-то возвращать надо. Моя сестра в черную депрессию впала. Она и до этого разные лекарства пила, кокаин нюхала, а тут совсем голову потеряла. Безостановочно то пилюли глотала, то порошок ноздрями втягивала. Мои слова, что она здоровье погубит, а дочь у нее от беспутной жизни алкоголичкой и наркоманкой стала, на веку не действовали. Она ко мне приезжала, заваривала чефирь, черный как дёготь, запивала им штук десять спилюль высыпала на стол кокаин и говорила «Я такая, живу как хочу, не нравлюсь, откажись от меня». Она знала, что я верующая, поэтому осуждать ее не стану и не брошу. Сердце у меня за них с Катей болело. Я понимала, они в пропасть катятся. Но ничего поделать не могла. Только молилась за их души». Виктор, как примерный школьник, поднял руку. «Вы рассказываете про немалые финансовые проблемы Виктории. Но она не так давно торговалась на аукционе за нарцисс. Медальон ушел к его, что крайне разозлило Вику. Как же она собиралась расплачиваться за подвеску в случае, если бы перебила ставку чиновника?» Галина перекрестилась. Бесшабашная она. Вика любила антиквариат, бегала по торгам. Ей очень нравилось, что все вокруг считают ее несметно богатой. Вика считала, что обязана получить все, что захочет. Наверное, думала, что как-то выкрутится, найдет деньги, попросит вещи у аукционного дома в долг. Сестре всегда удавалось выскочить из капкана и не прищемить хвост. Все как-то улаживалось и с банковским кредитом разрулилась. Приехала она вдруг ко мне веселая, и с порога заявляет. «Богомолица моя, все круто. Я нашла того, кто мой долг погасит. Он уже мне один месячный взнос принес». Галина притихла и посмотрела на стоящий перед ней пустой стакан. Чтобы все понятно было, придется в прошлое вернуться.